Но моё удивление, в школе было тихо, как в склепе. И стук моих каблуков был самым громким звуком, который я слышала. Видимо, с дисциплиной тут всё в порядке. Ученики не бродили по коридорам, а сидели по классам и грызли гранит науки. Ощутимая разница со школой, где я проходила практику в прошлом году. Откашлевшись, я постучалась в дверь и вошла, оказавшись в помещении, похожем на офис секретаря успешного руководителя среднего звена. За столом из светлого дерева сидела худая, статная женщина в возрасте с умными глазами и высокой причёской, которую больше хотелось назвать леди, а не бабушкой. Такая ухоженная она была: от светлого маникюра до чёрных туфель на низком каблуке. Она что-то неспешно печатала, не глядя на клавиатуру, а когда я вошла, внимательно оглядела меня с ног до головы, стянув прямоугольные очки чуть ближе к кончику носа. Здравствуйте, сказала я, собираясь представиться, но женщина опередила меня. Анастасия Мельникова, практикант, филологический факультет, пятый курс, произнесла она благосклонно. Верно? Всё правильно, подтвердила я. Я вас ждала. К сожалению, директор сейчас очень занят, и вами займусь я. Она бросила быстрый взгляд на дверь, ведущую в кабинет директора, за которой были слышны какие-то неясные голоса. Раздевайтесь и присаживайтесь. Она кивнула на шкаф, а после на кожаный белый диванчик, предназначенный для посетителей. Я закончу с вашими бумагами, а после того, как прозвенит звонок, она посмотрела на свои наручные часы. Это будет через 25 минут, отведу вас к вашему куратору. У неё как раз начнётся урок в 11 классе, в котором вы будете проходить практику по. Она заглянула в какие-то бумаги, лежащие перед ней на столе. По русскому языку так Так, подтвердила я, присаживаясь на диван, оказавшийся мягким, но каким-то низким, а потому не сильно удобным. Кстати, ваше имя я знаю, а я сама не представилась. Галина Алексеевна, секретарь директора. Приятно познакомиться, сдержанно улыбнулась я. Взаимно. Подождите немного, скоро я закончу. В ожидании я достала телефон и перебросилась парой сообщений с Алсуй и Алёной. Сегодня у них тоже начиналась практика, только им повезло больше. Их школы находились рядом с домом, а мне придётся ездить. Хорошо, что в этом году нужно будет просто отвести определённое количество уроков. А вот в прошлом, перед началом занятий, мы целую неделю таскались вместе с учениками на все занятия, заполняя особые дневники по практике, где писали выводы, а затем просили учителей поставить свои подписи в специальных графах, как подтверждение того, что мы действительно работали. Правда, в прошлом году было легче. Как я уже говорила, практику я проходила у пятиклассников. И не одна, а с Аленой. И хоть к каждому уроку я готовилась по полвечера, находя в учебниках и в интернете задания, которые казались мне полезными и интересными, было несложно. Как пройдёт практика у одиннадцатиклассников, я понятия не имела. Тем более у таких. Алена уже рассказала мне, что детишки в восьмой школе учатся капризные и высокомерные по большей части. Элитная школа как-никак. По привычке коснувшись гвоздика в носу, я ответила Алсу и спросила у Алёны, всё ли с ней в порядке после вчерашнего. Всё-таки вызов духа порядком её напугал. Всё хорошо, Настя. Просто вчера на меня что-то странное нашло. Теперь даже стыдно. Но в последнее время часто бывают перепады настроения. Я подозревала, с чем связаны эти перепады. С моим любимым дядей. Он кого угодно может довести до нервного срыва. Сегодня я просто обязана провернуть то, что хотела сделать вчера. Мои мысли прервал робкий стук в дверь. Извините, можно? Заглянула в кабинет невысокая полная женщина в пуховике. Вы мама Колесникова? уточнила Галина Алексеевна, вновь сдвинув очки на кончик носа. Да, кивнула женщина. Вас уже ждут, проходите, сухо сообщила секретарь. Женщина вошла в приёмную. Обернулась и тихо позвала кого-то по имени. В дверях появился старшеклассник с коротким ёжиком волос, с садиной на скуле, заклеенной пластырем, и в форме: тёмно-синий жилет с эмблемой школы на груди почти на сердце, тёмно-синие брюки и белая рубашка. Обе руки в карманах, взгляд из-под лба. Парнишка был похожий сердит и к директору идти явно не хотел. Не глядя на секретаря и тем более на меня, он буркнул слово приветствия. Кажется, чувствовал он себя не очень комфортно. Интересно, что мальчишка натворил? Руки из карманов вытащи, шипнула ему мать. Видно было, что она расстроена. Уголки не накрашенных губ опущены, плечи поникли, в глазах некоторая робость. Галина Алексеевна кивнула старшекласснику в знак приветствия, встала со своего места и вместе с ним вошла в кабинет директора, неплотно закрыв за собой дверь. Единственным человеком, которого я успела увидеть, Была сидявшая ко мне боком очень молодящаяся женщина лет 50, с тонким аристократическим носом и белоснежными кудрями, рассыпавшимися по тонкой дорогой шубке из натурального меха, которую она расстегнула, но не удосужилась снять. Халёное лицо блондинки было хоть и симпатичным, но не самым приятным. Тёмно-морковные губы бантиком и выражение лица мне все обязаны. Зато я всё могла слышать. Здравствуйте. С опаской поздоровалась женщина в пуховике. Парень вслед за матерью повторил слова приветствия, но вновь сделал это тихо, почти неслышно и крайне недовольно. Им тут же ответило два голоса: один мужской, спокойный и даже размеренный, который пригласил их присесть, чтобы во всём разобраться, видимо, это был директор, а второй женский, громкий, высокий и неприятный, принадлежащий блондинке. А вот и главное действующее лицо. У меня очень мало времени, а проблема очень серьёзная. Было бы очень хорошо, если бы вы не опаздывали. Мы же всего на 5 минут, возразила растерянная женщина. А 5 минут что не время? Из 5 минут в количестве 12 штук складывается целый час, знаете ли. Уважаемые родители, легонько постучал почему-то твёрдо, мы скорее всего по столу директор. Давайте приступим к нашей беседе, чтобы понять, что произошло. Дорогой мой Павел Степаныч, выдохнула блондинка. Вы прекрасно знаете ситуацию, прекрасно. Только посмотрите на моего ребёнка. Видимо, в кабинете директора находился и её сын. Его элементарно избил этот малолетний преступник. Ну что вы, Костя не преступник, тут же сказала мама, женщина в пуховике. Какой же он преступник? Хороший мальчик, что вы говорите? Хорошие мальчики других детей не бьют, дорогая моя. Или будете покрывать своего сына? Разве не видите, что он с моей Мишенькой сделал? Я этого так не оставлю. Будьте уверены, я мать, и я буду защищать своего ребёнка. Лилия Аркадьевна, пожалуйста, успокойтесь, попросил директор. Как я могу успокоиться? бушевала неведомая мне Лилия Аркадьевна. Как? Моего единственного сына избил этот малолетний негодяй! Как, Павел Степанович, как мне успокоиться? Ох, простите, пробормотала вторая женщина, явно не зная, что сказать в ответ. Это пусть ваш сынок неповторимую нас с Мишенькой прощение и просит. Эторобкое извинение ещё больше разозлило шумную Лидию Аркадьевну, везгливый голос которой порядком раздражал. Видимо, парни подрались, и, судя по тому, что оба находились в кабинете директора, серьёзно не пострадали. И к чему разводить такой цирк? «Так и ваш Миша моего Костю ударил», — на свою беду пролепетала женщина. «Тот ведь его тоже ударил. Подрались мальчишки, с кем не бывает». «С кем не бывает? С нормальными воспитанными людьми не бывает!» «Вот она, философия хулиганства!» Истеричный надрыв в голосе Лилии Аркадьевны усилился в разы. «Вы никак своего сына не воспитывали, только и можете оправдывать. С кем не бывает!» — передразнила она мать этого самого Кости. Лилия Аркадьевна, успокойтесь. Присядьте, вновь произнёс директор. Галина Алексеевна, принесите ей воды. Мы сейчас всё решим. Как я могу успокоиться? завопила блондинка с кудрями как сирена. Я отдала своего ребёнка в такую хорошую школу, в школу, которую все хвалят, которая считается элитной. И что я вижу? Беспредел. Ученики избивают моего ребёнка на глазах у всей школы. Администрации плевать. Нам совершенно не плевать, Лидия Аркадьевна, возразил голос директора, в котором появилось чуть-чуть металла. Давайте успокоимся и вместе рассмотрим эту ситуацию. Виновные будут наказаны, обещаю вам. Галина Алексеевна тем временем вновь появилась в приёмной. Ох, Анастасия, простите, тут небольшие школьные разборки. Улыбка слегка тронула её сухие тонкие губы. Одиннадцатиклассники устроили драку, и хотя их тотчас разняли, родители обеспокоены. Думаю, вы помните, как это бывает. Помню, отозвалась я. В моём последнем классе довольно небольшому и недружном никто не дрался. Слишком строгими были правила частной школы. Мы и не общались почти, честно сказать. А кто и что делал за пределами школы, никому не было интересно. Подождите ещё немного, сказала мне секретарь Налила из кулера воды в графин, поставила на поднос несколько стаканов и вновь скрылась в кабинете директора. Дверь она вновь закрыла неплотно, и я услышала продолжение школьной драмы. Мама Миши продолжала бушевать, мама Костия оправдываться, не выдерживая такого напора. Малолетний бандит, ужасное воспитание. Я напишу на него заявление. Ну что же вы так говорите на Костю? Почти взмолилась женщина. «Он ведь и драку-то не начинал. Мне ребята сказали, они оба виноваты и...» «Оба виноваты?» «Да вы что!» — перебила ее бесцеремонная Лилия Аркадьевна. «Тогда почему ваш сын, уважаемая, не получил ни единой травмы? А теперь взгляните на моего сына!» «Миша, посмотри на маму!» — велела она между делом молчащему парню. «Вот, пожалуйста! Губа разбита под глазом вульгарный синяк и на ребрах!» «Да он сам нарывался!» Хрипло выдохнул Костя. В ответ раздался смех. Смеялся, скорее всего, тот самый Миша с фингалом под глазом. И если честно, смеялся как те самые ребята, которые снимают на камеру мобильника падение друга, хихикая при этом, как притомившиеся гиены, и снимают при этом вертикально. Нарывался? переспросила изумлённо от того, что с ней припираются Лилиарка Адивна. Нарывался, с вызовом в голосе подтвердил Костя. «Мало еще мы ему вмазали!» «Придурок!» — прошипел ему в ответ Миша. «Козел!» — не сдержался Костя, и эта короткая перепалка вызвала новый приступ жесточайшего батхерта у Лидии Аркадьевны, которая мне порядком надоела. «Как вы воспитали своего ребенка, уважаемая! Вы посмотрите на него! Почти полноценный преступный элемент! Как вам только не стыдно за его поведение!» Да я бы на вашем месте загорелась бы синим пламенем от стыда. Я ещё ни разу не встречала людей, которые горели бы от стыда синим пламенем, а по тому хмыкнула. Не кричите на мою маму. Видимо, Костю эта тётка довела до бешенства, голос его был тих, но крайне зол. "Константин, помолчи", велел ему директор. "Не усугубляй своё положение". "А что? Пусть говорит!" В голосе блондинки появилось превосходство. Пусть. Мерзавец. Вы что, думаете, я оставлю это просто так? О, простите, нет. Нет, нет, нет, и ещё раз нет. Я не позволю вашему сыночку ходить и просто так избивать детей. Этим делом займётся полиция. Или вы думаете, у меня нет связей? Кстати, вдруг спросила Лилия Аркадьевна хищно. Моего мальчика ведь двое избивали. Кто второй? Где его мать? Как по заказу Дверь в приёмную отворилась, и в кабинет вошла статная, уверенная в себе светловолосая женщина в тёмно-синей юбке по фигуре и жакете такого же цвета с округлым вырезом и контрастной светлой окантовкой. На согнутом её локте висело аккуратно сложенное пальто. Во второй руке женщина держала строгую женскую сумку, больше похожую на дипломат. Следом за ней шагал молодой человек чуть выше среднего роста, но крепко сбитый И скорее всего, занимающийся каким-то силовым видом спорта. Даже под школьной формой была заметна довольно-таки неплохая для школьника фигура. Загорелый, темноглазый и темноволосый, с греческим мужественным профилем, выглядевший старше своих лет, он казался знакомым. Но где я его видела, я понять не могла. К тому же, куда больше меня заняла его спутница. В моей душе разыгралась настоящая огненная буря удивления и недоумения, приправленная редким для меня смущением. В этой женщине с открытым серьёзным лицом и со светлыми густыми волосами, верхние пряди которых были заколты на затылке, я узнала Инес Суддейберт, ту самую женщину, на которую я равнялась. Я совершенно не ожидала, что встречу Инес во время школьной практики. Мимолётом кивнув мне, Она стремительным шагом направилась к неплотно запертой двери, открыла её и, услышав вопрос Лидии Аркадиевны, уверенным и очень знакомым по передачам голосом сказала: "Я здесь. Доброго всем утра. Прошу прощения за опоздание". На лице её сына появилась ухмылка, впрочем, не злая. Вопрос Лили Аркадиевну он тоже отлично слышал. Следом за матерью он вошёл в кабинет, не потрудившись плотно захлопнуть дверь. что мне, конечно, было на руку. Ведь не каждый день можно встретиться с человеком, на которого хочешь быть похожим. До этого инассу я видела только на двух официальных мероприятиях, на которых присутствовала как сотрудник газеты, но не общалась с ней, лишь наблюдала издалека. Здравствуйте, Инассов Викторовна, присаживайтесь. Тотчас откликнулся директор, судя по звукам, вставая и отодвигая для неё стул. Степень моего замешательства стала ещё выше. И, кажется, не только моего. Истеричная блондинка, так переживающая за своего гиенахихикающего Мишу, вопреки моим ожиданиям, не стала орать, а вдруг доброжелательно сказала: "О, какая встреча! И нас с тобой доброе утро, доброе утро. И вы тут. Не ожидала увидеть вас". "Да? А я ожидала", отозвалась Дейберт. Голос у неё был довольно громкий, ровный, может быть, чуть-чуть жестковатый. такой бывает у людей, привыкших говорить в лицо всё то, что думают, и очень хорошо поставленный. Ожидали? не поняла Лилия Аркадьевна. Конечно, ожидала. Я же знаю, с кем в классе учится мой сын, отозвалась Инесса. И с кем он подрался тоже. Не совсем тактично прозвучит, но сегодня у меня очень много дел, в том числе прямой эфир, к которому мне нужно подготовиться. Поэтому я предлагаю в максимально короткие сроки решить проблему. А что и решать? Защебетала Лилия Аркадьевна, заставив меня сморщить нос. А вон тот молодчик затеял драку на пустом месте, избил моего сына и вашего втянул в драку. Пусть теперь администрация школы его и наказывает. Ох, Несса, знали бы вы, чего я только тут не натерпелась. Этот наглец хамит мне прямо при директриме матери и Мишеньку моего обзывает. Я буду добиваться того, чтобы этот с вашего позволения ребёнок, почти выплюнула эти слова Лилия, прекратил обучение в этой школе. Да что же вы такое говорите? почти со слезами в голосе выдохнула женщина в пуховике. Просто подрались мальчишки. Это была не драка, а избиение моего ребёнка, отрезала Лилия. Да-да-да, задумчиво, но с едва уловимым скепсисом произнесла Дейберт. Когда я зашла, вы говорили, что вашего сына избивали двое, и вторым избивающим был мой сын. «Ивана вы тоже желаете убрать из школы?» «Вы неправильно поняли», — неестественно рассмеялась Лилия Аркадьевна, и мне даже представилось, как она машет руками. «Конечно же, ваш сын Инесса совершенно ни при чем. Очень хороший мальчик», — проворковала она. «Я участвовал в драке и дрался с вашим сыном», — тут же, как назло, сообщил этот Иван спокойным глубоким голосом, и мне вновь показалось, что он совсем уже не школьник, а немного старше. И если это можно назвать дракой. Иван, укоряюще произнёс директор. А мне Мишенька сказал, что его только вот этот негодяй избивал. Тут же возмутилась Лидия Аркадьевна. Никого не избивали, отрезал Иван, который, видимо, был таким же прямым, как и его мать. Перечить ему шумная блондинка в шубе не стала, но я почти уверена, что одарила его злым взглядом. Зато слово взяла Инесса. Вы знаете, у меня и у моего сына есть договорённость. Я доверяю ему, он доверяет мне. Поэтому в первую очередь я буду основываться на его словах. Иван, расскажи ещё раз, что произошло в пятницу в классе. В пятницу Миша оскорблял девушку Кость, и он вступился за неё. Поскольку у Миши в руке оказался кастет, имя одноклассника Иван произносил с лёгкими нотками презрения, то я не смог стоять в стороне и Косте помог. Правда, тут он в нофих мыльнулся. Миша в результате этого немного пострадал. Зато кастет я у него отобрал, могу вернуть. Я услышала громкий извок, кажется, Иван положил злополучный кастет на стол директора. Лилия Аркадьевна ахнула так сильно, что можно было подумать, будто перед ней с торжеством положили извивающуюся змею. Не может быть, заявила она. Пол класса свидетели. отозвался Беспечный Иван, которому всё это, кажется, вообще было да лампочке. Вы не верите моему сыну? поинтересовалась Инесса. Я, но я не верю в происходящее. Как же так? Миша, почему ты молчишь? Это твоё? Миша упрямо молчал. Костет у ученика школы, произнесла Инесса задумчиво. Холодное оружие. Его ношение и использование запрещены. По-моему, это прописано в статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях. Я назвала нужную статью. Иногда, знаете ли, путаю статьи. Хотя недавно со своим коллегой я разговаривала о незаконном ношении оружия школьниками. Он как раз готовит репортаж о том, какой беспредел творится в некоторых учебных заведениях. Дейберт не сказала ничего особенного. Но её маленький монолог был таким затаённым предупреждением для Лили Аркадьевны, и она это прекрасно поняла. Запричитав, она обратилась к сыну, а тот лишь что-то недовольно буркнул в ответ. "Я конфискую костет", торопливо вмешался директор. "И поскольку ребята не очень пострадали, всё-таки мы должны учитывать их возраст и понимать юношеские максимализмы и буйство гормонов, думаю, что ограничимся мы взаимными извинениями". И, конечно же, все трое получат наказание, которое будут отрабатывать после уроков. После уроков? Вы действуете в рамках западного обучающего процесса? Удивлённо спросила журналист. Да, да, Инна Свикторовна. У нас образовательная программа модернизированная и включает всё самое лучшее, отозвался устало директор. Только, пожалуйста, при всём при этом не забывайте, что это всё самое лучшее. Не должно влиять на то, как дети в конце года сдадут единый государственный экзамен. Да-да, встряла Лилия Аркадиевна. Мама Кости молчала, что ж благоразумно. Конечно, конечно, об этом мы позаботимся. Не знаю, не знаю, Павел Степаныч. Меня восхищало то, как за короткое время Дейберт решила эту проблему и без особого труда поставила на место истеричку Лилию Аркадиевну. Пока вы будете оставлять ребят после уроков, они будут пропускать дополнительные занятия, на которых готовятся к экзаменам. Тогда мы придумаем что-нибудь другое, передумал директор. Мы сами накажем своих детей. Будьте уверены, Миша получит по заслугам, заявила Лилия Аркадьевна, видимо, специально для Инесы. Так, кажется, прекрасно это понимала. Вот и славно. С вашего позволения мы с Мишей пойдём. Заявила блондинка: "Всего хорошего. Отличного дня. У вас сегодня репетиция?" вежливо спросила Дейберт. "Ах да, репетиция. И я на неё очень опаздываю. Рада была видеть вас, Инессочка. Такой неприятный инцидент. Ну что ж, всякое бывает. Мальчики просто подрались. Ох, эти дети". Она всё так же манерно попрощалась персонально со всеми, кроме мамы Кости и её сына. Истремглав покинула кабинет директора, громко хлопнув дверью. Взгляд у неё был разъярённый. "Ты с ума сошёл, дорогой", прошептала она сыну, высокому и прищавому юноше с смозгливым лицом, на котором стояла печать высокомерия. Под глазом у него действительно был синий фонарь. "Ладно, ввязался в драку с этим сопликом, но с сыном этой несчастной Дейберт. Тут она заметила меня, одарила нелестным взглядом. И громко цокая высокими каблуками, покинула приемную вместе с сыном, посмотревшим на меня со слабым интересом. В этой блондинке я узнала одну из ведущих актрис городского драматического театра. Пару минут спустя из кабинета директора вышли Дейберт и мама Кости, которой она говорила, что та одобряющая. Следом молча шли парни, за ними секретарь с подносом в руках. Директор же так и не показался мне на глаза. Думаю, устал от такого скопления женщин. Анастасия, прошу прощения, сказала Галина Алексеевна, когда мы остались вдвоём. Школа иногда просто невообразимо похожа на поле военных действий. Без дипломатии не обойдёшься. Она вздохнула и вернулась на своё рабочее место. Буквально через несколько минут прозвенел настойчивый звонок, похожий на монофонический перелив колокольчика. Секретарь подхватила какие-то бумаги И повела меня за собой на второй этаж. Если во время уроков в школьных коридорах, уставленных удобными диванчиками, стояла тишина, то во время короткой первой перемены в них стоял невообразимый гвалт. Дети разговаривали, кричали, смеялись, бегали тополи, и я сполна почувствовала школьную атмосферу, ту, которая окружала меня, когда я училась в обычной школе. С любопытством не слишком мне свойственным, я смотрела по сторонам, То на озорных пятиклашек, играющих в салочки, то на стоящих у стены хохочущих подростков лет 14, уткнувшихся в планшет, то на влюбленную парочку старшеклассников, сидящих на подоконнике, то на девчонок-дежурных с бейджиками, которые всеми силами делали вид, будто поддерживают дисциплину, а на самом деле переписывались по телефону. На всех была форма, и у всех в глазах был свет. Все они были такими беззаботными, что на мгновение мне тоже захотелось вернуться в школу. В младших классах было здорово, и в средней школе тоже, хотя у меня никогда не было друзей. Вернее, была только лишь одна подруга, но мы потеряли связь после моего перевода, а найти эту девочку в социальных сетях не получалось. Вспомнили школьные деньки? спросила проникновенная Галина Алексеевна. Как вы узнали? спросила я. Я давно работаю в школе. По глазам вижу, когда взрослые люди вдруг вспоминают былые деньюочки, отозвалась она дружелюбно и остановилась. Мы пришли, Анастасия. Она открыла передо мной светло-коричневую дверь с табличкой, на которой значилось: "Класс 224. Русский язык и литература. Гордеева Светлана Викторовна". И уже спустя несколько секунд я ознакомилась с невысокой, кругленькой и очень приятной рыжеволосой женщиной. с весёлыми васильковыми глазами и очаровательной улыбкой. Светлана Викторовна тут же увлекла меня из класса, в котором находилась лишь парочка учеников, чем-то занятых в телефонах, в Лаборантскую. Там она принялась с интересом расспрашивать меня об университете и о том, как нас учат методики преподавания. Учительница проболтала со мной всю перемену и только в конце спохватившись сказала «Настенька, я же совсем забыла сказать вам о том, какой класс у вас будет. 11-й Г». Я у них классный руководитель. Я вспомнила, как в обычной школе мы ашки обзывали гашников, и самым приличным словом была гады. Очень хороший класс, гуманитарный, сообщила со сверкающими глазами Светлана Викторовна. Милые и креативные дети, очень прилежные и вежливые. Но самое главное настроенные на учёбу. Думаю, вам понравится вести у них уроки русского языка. Я в этом сомневалась, но перечить не стала. «Знаете, как поступим, Настенька?» С пугающим энтузиазмом щебетала куратор. «Перед тем, как вы проведете первый урок, нам с вами нужно будет ознакомиться с учебным планом и обговорить кое-какие тонкости учебного процесса. Предлагаю вам остаться и подождать один урок. После него у меня будет два окна, во время которых мы все с вами и обсудим. Кстати, сейчас как раз урок у 11-го Г будет. Можете посидеть с нами, так сказать, проникнуться атмосферой. Замечательные детишки!» Хорошо, согласилась я. И после весьмак, кстати, прозвеневшего звонка, выдержала процедуру знакомства с этими самыми детишками, большая часть которых была выше меня. Я стояла у большой интерактивной доски, и стоящие у своих парт школьники с интересом на меня смотрели. Их было человек 30, и мальчиков чуть больше, чем девочек. "Это новенькая?" спросила ученица с хвостиком, и я с трудом сдержала себя, чтобы не закатить глаза. Нет, что ты, Светочка, махнула рукой Светлана Викторовна. Это Анастасия. Анастасия Владимировна, подсказала я. Анастасия Владимировна, повторила за мной учительница и продолжала. Она практикант из нашего государственного университета и некоторое время будет вести у вас уроки русского языка. Меня стали рассматривать ещё с большим интересом, особенно парни. Скажите, чтобы они садились на свои места. Шипнула мне весело Светлана Викторовна. Не могу, отвечала я так же тихо. Это пока что не моя обязанность. Что за глупости? Какая же вы стеснительная, улыбнулась учительница и сама разрешила ученикам сесть. А нет тотчас развалились за партами перед открытыми тетрадями и учебниками. Урок был сдвоенным, и перемена прервала ребятное изучение какого-то материала. Как позже оказалось, шёл урок литературы, и они обсуждали антиутопическую повесть "Котелван" Платонова. А вы пока побудьте на задней парте, Анастасия Владимировна. Посмотрите, как мы работаем, сказала Светлана Викторовна, и я, кивнув, по проходу двинулась в конец класса, чувствуя на себе взгляды. На третьей парте первого ряда я увидел того самого Костю, который был сегодня в кабинете директора. А на предпоследней парте третьего ряда — сына Инессы Дейберт Ивана. В середине класса с недовольным видом сидел отпрыск визгливой Лидии Аркадьевны. В одном его ухе я заметила наушник. Видимо, учёба его не слишком привлекала. Я села за самую последнюю парту второго ряда, которая по неизвестным причинам пустовала. И сидевшие передо мной высоченные парни, больше похожие на профессиональных баскетболистов с детскими лицами, тут же принялись оборачиваться. Когда мальчишки обернулись раз в третий или четвёртый, я широко ему улыбнулась и кивнула на доску, около которой Светлана Викторовна объясняла, что котлаван это метафора могилы и что перед тем, как что-то создать, нужно что-то разрушить. Причём делала она это с абсолютно вдохновенным лицом, как человек, влюблённый в свою работу. В ответ один из баскетболистов, как позже выяснилось, эти двое действительно занимались именно этим видом спорта, выступая не только за сборную школы, но и за юношескую сборную города, печально вздохнул. Так что мне захотелось пожалеть его, а второй неистово замотал головой, словно говоря, что литература его совсем не интересует. Меня это, впрочем, не впечатлило, и я вновь кивнула на доску. Ребята отвернулись. Зато через минут 10 Мне на парту прилетела скомканная бумажка, в которой кто-то корявым почерком спрашивал, сколько мне лет. Отвечать я, естественно, не стала, но подумала, что практика в этом классе будет весёлой. Время пролетело быстро. По сравнению с университетскими парами школьный урок показался мне коротким. Я даже ни разу не взглянула на часы, да и занятие мне показалось интересным. К слову, большинство учеников оказались в этом занятии заинтересованны. Вели со Светланой Викторовной оживлённую дискуссию, то и дело задавали вопросы и что-то постоянно записывали в своих тетрадях. Учительница бабочкой порхала по всему кабинету, явно находясь в эйфории от урока, и только в конце опомнилась, что не отметила отсутствующих в классном тёмно-зелёном журнале, важно лежащем у неё на столе с кипами тетрадок и стопками книг. «Ох, две минутки до конца урока, как же быстро с вами время летит! Все записали домашнее задание!» Прекрасно. А кого у нас сегодня нет? Охотникова нет, ответила несколько голосов одновременно. И Зарецкого. Катя болеет, тут же сообщила какая-то девочка с первой парты, место рядом с которой было пусто. Опять заболела. Надо ей позвонить. А с Ярославом что? В тот момент, услышав это имя, я даже ухом не повела. Ярославов вокруг было много. Слишком популярным стало это имя. Ванечка обратилась к сыну Дейберт: "Светлана Викторовна, что с Ярославом? Болеет?" "Не знаю, хмурато звался тот. Если бы я внимательнее присмотрелась к его смуглому непроницаемому лицу, на преглабы, как следует память, то, наверное, вспомнила бы его. И поняла, что у него за друг такой по имени Ярослав. Но на тот момент мне было всё равно." После урока часа полтора я провела в компании Светланы Викторовны, чей оптимизм стал утомлять. А после поехала домой, чувствуя непонятную усталость. На завтра мне нужно было написать план урока и оформить его в виде таблицы, в которой я должна была расписать не только ход урока, но и его цели, задачи и выводы. Я вышла за школьные ворота и на несколько секунд остановилась у дороги неподалёку от резко затормозившей серебряной Audi. Распутывала наушники. Давай уже выпрыгивай и вали в школу, услышала я глубокий мужской голос. Он доносился из машины. Одна дверь, которая была приоткрыта, и из неё торчала длинная нога в кроссовке, принадлежащая, судя по всему, какому-то парню. И так опоздал на два урока. Я проспал, огрызнулся кто-то в ответ, видимо, обладатель подёргивающейся ноги. Поздно лёг и вообще. Подожди, у меня наушники запутались. Наверное, тебе Дибук спать не давал. Ехидно поинтересовался водитель. Это тебе он не давал, вселился в твою подружку. Второй голос показался мне смутно знакомым, но оборачиваться, чтобы посмотреть, кому он принадлежит, я не стала. И последнее, что я слышала прежде, чем погрузиться в мир оперной музыки, был громкий хлопок двери. Может быть, я зря не обернулась. Не знаю. С планом урока на завтра я справилась на удивление быстро, а после ещё даже написала небольшую статью в газету, отправив её главному редактору, с которым мы чаще всего общались по интернету. Затем дала себе время немного передохнуть и попивая маленькими глотками только что сваренный кофе, позвонила Алёне. У неё в школе тоже всё прошло довольно гладко, и даже класс ей понравился. Хотя, судя по всему, мальчишки старшеклассники пытались заигрывать с ней, что, в принципе, неудивительно. Ты сегодня свободна? вспомнила я наконец о цели своего звонка. Свободна, ответила Алёна. Может быть, к нам в гости? В гости к вам. Растерялась подруга, видимо, вспомнив вчерашний вызов духа. Не знаю. Приходи, я тебе черничный пирог сделаю, пообещала я. Или ты боишься? Боюсь. Переспросила она. Друзья часто приходили к нам в гости, и если из-за идиотских экспериментов тёмных сил Алёнка перестанет захаживать к нам, я его убью, честное слово. После вчерашнего, пояснила я. Вчера как-то всё глупо получилось. Ты пришла к нам в гости, а мы стали заниматься какой-то чушью, напугали тебя, и мне как хозяйке дома теперь неловко. Я говорила почти правду. Я действительно не хотела, чтобы подруга чувствовала себя дискомфортно из-за всей этой околомистической чуши. Брось, Насть, отмахнулась Алёна. Я сама виновата. Не надо было задавать вопросы и ввязываться во всю эту ерунду. Почувствовала, что она отошла, я облегчённо вздохнула. Тогда приходи на пирог, торжественно объявила я. Приду, говорила, согласилась она. Буду через 2 часа, жди. А Даня, кстати, дома? Нет, уехал на фотосессию, отозвалась я. С ним мы только что переписывались. Будет вечером, может быть. Тогда по секретничаем вдвоём, рассмеялась Алёна. Мы не часто просто так сидим, ты и я. Или ты кого-то ещё хочешь позвать? Алсу с Ранджи. Ранджи на тренировках, наверное, а Алма и Алсу сегодня день рождения. Думаю, они вряд ли смогут приехать. Договорились. Тогда я пошла мыть голову. Сижу с маской на волосах. Собшила мне Алёна и отключилась. А я пошла на кухню исполнять своё обещание делать черничный пирог, одну из немногих вещей, которые получались у меня очень вкусными. Как раз к тому моменту, когда пирог только-только начал остывать, а я вытащила заранее приготовленные газеты, среди которых почти тут же нашла нужную, пришла Алёна. Она разулась, легонько обняла меня и, принюхавшись к аромату свежей выпечки, вошла в гостиную. Ого, сказала подруга, увидев кучу газет на полу и журнальном столике, на котором вчера лежал спиритический круг. Что ты тут ищешь? Мне для статьи кое-какую инфу надо найти срочно. С невинным видом сообщила я, усаживаясь на пол к вороху газет и любовно погладила одну из них. Какую помочь? Села на краешек дивана подруга. Я записала на странице какой-то газеты номер телефона одного важного дяденьки из агентства печати и массовых коммуникаций. Мне нужно будет взять у него интервью. А Даня, как назло, все газеты собрал, сложил вместе, и я теперь не знаю, где нужный номер. Между прочим, это было правдой. Я действительно записала на скорономер, а Дань сложил газеты. Тогда, помнится, телефон этого самого важного дядечки я искала целый час и жутко злилась. А Даниил ходил кругами и читал лекцию о том, что всю информацию надо записывать в ежедневник, а не куда попало. Я, в общем-то, была с ним согласна, но всё равно огрызалась. Зато это стало мне уроком, и теперь, когда я разговаривала с кем-то по телефону, всегда держала при себе ручку и блокнот. Давай я тебе помогу, Насть, потянулась Алёна к одной из газет, лежащих на полу. Спасибо, вздохнула я. Я бы не стала сейчас их искать, но главный редактор позвонил и срочно потребовал этот телефон. А он как назло потерялся. А если Дан этот номер вообще выбросил, что я тогда делать буду? Биться головой о стены? Играла я хорошо. «Прекрати, сейчас мы найдём номер», — спокойно отозвалась Алёна, листая газету и внимательно проглядывая страницы в поисках телефона. «Ты помнишь, где записала телефон? В начале? В конце?» «Да где-то в середине». Синей ручкой наверху поморщилась я, протягивая ей под шумок еще несколько газет, в одной из которых и был наскоро записан мой телефон, на нужной странице, той, которую Алена должна была увидеть. Листая газету, я краем глаза следила за подругой. Через пару минут она открыла нужный номер, и я замерла, стараясь не подать вида, что волнуюсь. Шестая полоса. Алёна должна открыть её. Она так внимательно просматривает страницы, желая мне помочь, что ни за что не пропустит здоровенное интервью с фотографией дядюшки Тимофея, заголовок которой просто, но весьма примечательно гласит «Тимофей Реутов, успешный бизнесмен и крепкий семьянин». В статье рассказывалось о том, какой замечательный дядя Тим Управленец и предприниматель и как он при всей своей загруженности не забывает о своей прекрасной семье в целом и о дорогой жене Ирине в частности. На фотографии в газете они выглядели прекрасно. Оба ещё довольно молодые, привлекательные и успешные. После краткого и восторженного экскурса в жизнь дяди прилагалось интервью, в котором он рассказывал о бизнесе, преодолении трудностей, отношениях с родными и близкими, которых он, конечно, безмерно ценит. И красавицы Женя, которая, по его словам, всегда готова помочь. Когда я читала это в первый раз, то громко смеялась. Ага, тётя Ира поможет ему в могилу сойти, это точно. И не забудке сверху посадит и яблоню. Однако потом поняла, что к интервью дядя Тим не имеет никакого отношения. Скорее всего, оно было сделано руками его помощников. Номер телефона, между прочим, реальный. Я записала как раз на этой полосе с байками о жизни дяди. Если честно, надо было другой заголовок дать: "Привратная жизнь мерзавца и изменчика". По моему гениальному плану Алёна не должна пропустить сие великолепие. Я делала это потому, что боялась. Скорее всего, моя добропорядочная подруга не знает, что у её взрослого кавалера есть законная жена. З дяди Тима останется не сообщать настоящее имя и фамилию очередной кукле, которая ему приглянулась. Когда Алёна открыла нужную полосу, мне показалось, что её рука, навесу державшая страницу, дрогнула. Алёна едва слышно сглотнула. Украткой глядя на подругу, я подумала: если она вдруг сейчас заплачет, узнав правду о том, с кем встречается, я всё-всё ей расскажу, и про дядю, и про себя. Расскажу ей всю правду. Впервые за много лет. Но подруга ничем себя не выдала, только сказала почти ровным голосом, лишённым, впрочем, энтузиазма: "Насть, я, кажется, нашла. Это, посмотри". И она протянула мне открытую газету, на одной из чёрно-белых страниц которой прямо над фото дяди Тима был моим аккуратным почерком записан номер. "О, круто!" обрадовалась я, продолжая наблюдать за подругой. Спасибо, Алёна, ты меня спасла от гнева главреда. Не за что, улыбнулась она мне. Иди, позвони ему, скажи, что нашла номер, и пойдём есть твой черничный пирог, а я пока приберу газеты. Замётано, кивнула я, не понимая, то ли она уже обо всём знала, то ли у неё такая сильная выдержка. Прижимая к уху мобильник и делая вид, что звоню главному редактору, я пошла на кухню. Только там меня посетила мысль, что дядя может рассказать обо мне подруге. Но я отогнала её, как назойливую муху. Родственничек никогда не интересовал со мной раньше, с чего бы ему сейчас быть в курсе того, где я живу и с кем общаюсь. Оставшись одна, Алёна тотчас отбросила на диван кипу собранных газет, достала из лежащей рядом сумочки телефон и спешно стала набирать сообщения. Вин, мне кажется, она догадывается о чём-то. Написала она, но не стала отправлять его, стёрла. Тяжело вздохнув, девушка прикрыла глаза, и с безумеллого макияжа казавшиеся больше и вразительнее. Нужно всё обдумать, сказала она сама себе, нервно поглаживая кончиками пальцев браслет, веточку из белого золота с жемчугом. Может быть, это совпадение, или она специально Алёна ещё раз открыла газету со статьёй о Тимофее. Его жена смотрела на неё с фотографией иронично и высокомерно, словно говорила: "Ты никогда его не получишь". Вспомнив жену Тимофея, Алёна крепко сжала кулаки и напомнила сама себе: "Я моложе и красивее. Лучше. Всё хорошо. Я справлюсь. Я совсем справлюсь". В комнате вдруг раздался какой-то приглушённый звук. Будто где-то что-то упало. Алёна резко подняла голову, с испугом покосилась на журнальный столик и, наскоро сложив газеты в кучу, поспешила к Насте на кухню. Они очень хорошо провели этот день, болтая за чаем обо всём на свете. А Тимофей и Алёна не сказали ни слова. Вечером она ушла, сказала, что к ней должен забежать знакомый, чтобы посмотреть, что произошло с компьютером. Тон её при этом показался Насте каким-то странным. Очередной влюблённый мальчик? с улыбкой спросила она, держа в руках чашку с чёрным кофе. В русоволосую и голубоглазую красавицу Алёну часто влюблялись разные парни, которых она иногда эксплуатировала. Вроде того, смеясь, ответила Алёна и залпом допила свой фруктовый чай. Вскоре она ушла, оставив Настю размышлять над тем, что же всё-таки связывает Алёну и Тимофея. И знала ли подруга о том, что он женат? В конце концов, Настя пришла к выводу, что не должна лезть в личную жизнь Алёны, даже если она её лучшая подруга. Настя всегда уважала чужие решения и чужой выбор